Глава 17, в которой я узнаю, что не все товарищи мне товарищи. Уже пора, наверное, привыкнуть к тому, насколько внезапно и с огоньком в моей новой жизни теперь приключаются различные события. А еще, кажется, я начал понимать, почему лицо материного родителя показалось мне похожим на лицо афериста со стажем. Просто если сейчас я в его теле проживаю ту жизнь, которую реально прожил он, то все становится тогда на свои места». Реутов только и успевает, чтобы прыгать из одной задницы в другую, потом выбираться из следующей и практически сразу вхерачиваться в жир ногами. Правда, это осознание, равно как и мысль, что не такое уж плохое было у деда лицо, пришли ко мне чуть позже, после того, как закончился ужин. А пока, как говорится, ничто не предвещало беды. Впрочем, в тех условиях, в которых я оказался, сложно понять, что здесь вообще с бедой. То ли она уже навалилась, то ли вот-вот станет еще бедовее, а все предыдущие проблемы и заботы цветочки. Шибко привел нас в столовую, которая располагалась в том самом основном корпусе. «Везет кому-то?» — подкидыш крутил головой по сторонам и недовольно пыхтел. «Призратва под боком, душевую вон только что прошли. Поди сортируй здесь всякой культур, чем наша спальня. Почему нам какой-то обоссанный барак выделили?» ну ты даешь», — засмеялся Ленка. День всего в ходишь, а уже ты погляди, сортируй ему подавай особенный. Циц! — прикрикнул Шибко. Мы как раз колонной вошли в столовую. — Вот сюда, на крючки, вешаем свою одежку. Аккуратно вешаем, суеты не создаем. Что вы, как бабы на базаре, честное слово? Однако детдомовцы почувствовали запах еды. Им уже было до фонаря, в каком виде на крючках висит их одежда. И что по этому поводу думает сержант государственной безопасности? Я, кстати, и сам проголодался так, что живот скрутило в морской узел только при одной мысли об ужине. И надо отдать должное, ужин был просто королевский. Не сам по себе, конечно. Деликатесами баловать никто не собирался. Но в сравнении с тем, что приходилось есть в детском доме, настоящий праздник живота. Когда перед нами появились тарелки с макаронами, сверху которых в каждой порции лежала по здоровенной котлете, салат из свежей капусты, хлеб и компот, Впечатлился даже вечно недовольный подкидыш. «Вот это да!» Он наклонился вперед и провел носом сначала в одну сторону, потом в другую прямо над едой. «Вот такой поворот мне по душе!» Ванька схватил ложку, собираясь накинуться на ужин, однако сразу же едва не тюкнулся лицом в тарелку от смачного леща, прилетевшего ему сзади. «За что?» Подкидыш оглянулся на шибко, потирая затылок. «Вы чего деретесь, товарищ сержант государственной безопасности?» «Ничего же не натворил!» Лицо у него выглядело по-детски обиженным. «Еще бы натворил!» «Я сказал, Разин, старые привычки забываем!» Панасыч оперся рукой о стол справа от Ваньки и немного подался вперед. Со стороны, казалось, он хочет поведать подкидышу какой-то секрет. «Сегодня вас не стану до конца третировать, но имейте в виду, одной из дисциплин будет, в том числе этикет. Для неразумных объясняю, этикет — это культурное поведение, ясно?» Нечего на еду кидаться, будто у вас ее сейчас отнимут. Привыкайте вести себя соответствующим образом. «Красота — Красота! — заржал Зайцев. — Это вся интеллигентская херня, что ли? Вилки, ложки, ножи, поварешки? Салфетку наружу научимся вязать. Или куда там их вяжут? — Жри уже, молча! — сорвался подкидыш на Василия, потом сам осторожно зацепил ложкой небольшую порцию макарон. На всякий случай Ванька покосился на Шибко, который, оторвавшись от стола, сделал шаг назад и теперь замер за нашими спинами, наблюдая, как мы ужинаем. Сержант госбезопасности кивнул, мол, все верно делаешь. Только после этого подкидыш сунул макароны в рот, зажмурился и принялся их тщательно пережевывать. — Николай Панасович! — не выдержал Ленка через пять минут. — Ну, честное слово, так ведь подавиться можно. Кусок горла не лезет. — А ты его через не лезет запихивай! — Усмехнулся шибко, однако все-таки отошел дальше от стола. Кстати, он даже на имя отчество, которое Ленька вместо звания ляпнул, никак не отреагировал. Наверное, понял, что мы реально уже просто охренели от того, как активно прошла вторая половина дня. Я для себя отметил, не такое уж он говно получается. С одной стороны строгий, а с другой хоть что-то да по-человечески делает. Следующие двадцать минут в столовой стояла тишина. В том смысле, что никто больше ни о чем не разговаривал. Только раздавался стук ложек о Дед домовцы очень старались есть не торопясь, хоть отдавалось им это с трудом. Они периодически косились на Панасыча, но тот молчал и вроде бы даже выглядел довольным. В общем, ужин прошел почти в семейной обстановке. Семья, правда, у нас неблагополучная какая-то. Да и хрен с ним. Всяко лучше, чем в детском доме. Проблемы начались гораздо позже, и там, где я их точно не ожидал. С самого начала, когда только пришли в столовую, заметил, столов и стульев здесь гораздо больше, точно не для семерых, даже не для десятерых. Трое наших неизвестных товарищей пока неизвестными и оставались. Понятия не имею, какими их тайными тропами везут. А после того, как Клячин обсуждал с водителем Воронка отбор, и то, что изначально кандидатов было больше, вообще не уверен, довезут ли. В любом случае, столов в помещении оказалось многовато, но при этом практически все они оставались пустыми не считая тех, что заняли мы, то есть на ужин нас привели в общую столовую, но от чего-то кормили отдельно от остальных. Интересный вопрос: это дед домовцы защищают таким образом от курсантов или курсантов от дед домовцев? какая-то. Отдельный корпус на два месяца, отдельное время приема пищи. Нас что, нельзя вместе в одном помещении держать? Мы поужинали и вышли на улицу, замерли возле крыльца, ожидая, пока товарищ Шипко отзовется наконец отда... Замерли за крыльца, ожидая, пока товарищ Шибко оторвется, наконец, от дородной тетки в белом колпаке и белом же халате. Она сначала вывозила нам еду на тележке, а потом вышла проводить до самых дверей корпуса. Проводы, конечно, с детдомовцами никак связаны не были. Причиной столь трепетного отношения и пристального внимания оказался Панасыч. «Товарищ сержант государственной безопасности, завтрак у ваших тоже будет чуть раньше», — сообщила она томным голосом нашему воспитателю. А потом вдруг залилась краской, будто речь шла не о еде, а о каких-то непристойностях. Я, конечно, в осадок выпадаю с интимно-романтических игрищ этого времени. «Как скажете, Ниночка?» Шибко осторожно прихватил повелительницу кастрюли сковородок за локоток, но потом вспомнил о своих прямых обязанностях и с легким раздражением посмотрел на нас, мнущихся возле дверей. А так как команды выходить еще не поступало, мы реально мялись на одном месте». Снова отжиматься никому не хотелось. Панасыч нахмурился, а затем велел своему отряду стройной колонной топать на улицу. Вот мы и утопали. Шибко, похоже, хотел пару минут пообщаться с Ниночкой наедине. Ниночка. Я бы скорее назвал ее какой-нибудь Ниной Петровной или Ниной Васильевной. Даже рядом с Панасычем, который сам далеко не мальчик с пальчик, поварих оказалась необъятной. Мы столпились у крыльца, каждую минуту поглядывая на вход. После еды всех ужасно разморило. Хотелось быстрее оказаться в корпусе, чтобы благополучно улечься спать. По крайней мере, за себя, точно говорю. Ну скоро он там. Подкидыш со злостью сплюнул в грязь. Нашел время. Главное, как мы так строим упор лежа, а сам стоит с этой теткой милуется. Устали, как черти. Ах ты ж! Бернес вдруг растерянно оглянулся на вход в корпус. Затем похлопал себя по карманам, нахмурился и снова оглянулся. «Зеркальце, похоже, выпало. Вернусь!» «Куда?» — Лёнька моментально поймал, вранувшего по ступеням Марка за шиворот. «Ты уже отличился с Панасычем. Он тебя сейчас, если увидит, даже разбираться не станет. Опять пойдем отжиматься. А я не могу, у меня брюхо набито. Если сделаю хоть одно резкое движение, сдохну!» «Вот и я говорю», — носом Ванька. «Порядочные люди тут страдают, а Панасыч в гробу эти страдания видел». «Мне нужно! Я должен найти зеркальце!» Бернес будто оглох и перестал соображать. Он продолжал упорно рваться ко входу, блеском глаз напоминая сумасшедшего, который одержим какой-то маниакальной идеей. «Стоять, говорю!» Снова скомандовал Ленька, не выпуская из рук воротникова пальто. «Сейчас решим, Заяц! Ну-ка, сгоняй! Проверь рядом со столами!» «О, а что это я? Мне не надо! Я не терял ни хрена!» Василий затряс башкой и даже отошел немного в сторону. «Вот ты гнида все-таки!» — от души высказался подкидыш. «Бернес, не бди я схожу!» «Подожди!» Я тормознул Ваньку, схватив его за руку. «Сам сбегаю. Ко мне у чем меньше всего претензий было. Думаю, сильно орать не станет. Говорят, у меня хорошо получается строить из себя бедного сиротиночку». Не дожидаясь ответа подкидыша или реакции остальных пацанов, я шустро рванул к двери, за которой маячил товарищ сержант государственной безопасности. Видимо, разлука с Ниночкой была ему невыносима. Иначе нахрена тереться рядом с этой теткой столько времени? Честно говоря, причин моего энтузиазма было две. Первое. Мне чисто по-человечески нравится Бернес. Сразу видно, нормальный парень. Он, наверное, из хорошей семьи, из интеллигентной. Манера говорить, слишком тонкие кисти рук, которые больше свойственны музыкантам, чем колхозникам. Правильная речь, выдают в нем наличие воспитания, интеллекта и культуры. Если уж я проведу здесь, в этой долбанной школе, год, а, судя по всему, это неизбежно, пора обживаться настоящими друзьями, которые понадобятся в будущем. Шибко, каким бы придурком он ни был, сказал очень правильную вещь. Теперь одному будет тяжело. Нужен кулак. Вторая причина. Леньке пост лидера ни к чему. Он, может, и хороший человек, но я совсем не против забрать эту должность себе. А для такой смены власти надо заручиться поддержкой остальных пацанов» чтобы все прошло тихо, мирно, и мне не пришлось бодаться со старшим. Ссор точно не надо, равно как и противостояние. Поэтому с меня не убудет, если я подружески выручу одного товарища, помогу другому». «Реотов, ты куда?» — опешил Шибко после того, как я проскочил в дверь и вытянулся перед ним по струнке. «Товарищ сержант государственной безопасности, разрешите обратиться!» Отбарабанил я на автомате, едва не приложив руку к голове. «А что значит армия?» Один черт в памяти какие-то моменты прям намертво въедаются. «Разрешаю, слушатель Реутов!» Шибко явно понравилось мое поведение. Он даже как-то приосанился, со значением посмотрев на Ниночку, которая никак не могла оторваться от бравого мужчины. Вид сейчас стал настолько довольный, будто это его личная заслуга, что я так быстро запомнил, как именно нужно обращаться к куратору. «Во время ужина мной была утеряна очень дорогая памятная вещь. «Разрешите вернуться в столовую и посмотреть рядом с тем столом, где я сидел, и возле вешалки, где мы одевались. Не помню, куда именно клал. В карманы брюк или в карманы пальто?» Я тянул башку вверх, всем своим видом показывая, как сильно хочу соответствовать месту, в котором я хожусь. «Ну...» — Шибко пожевал губами, покряхтел, соображая, нет ли подвоха в моей просьбе, а потом махнул рукой. «Разрешаю, Реутов. Одна нога тут, вторая здесь». Больших усилий мне стоило промолчать про эти его тут и здесь. По крайней мере, вполне понятно, почему он в свои годы сержант. «Моргнуть не успеете!» – заверил я Панасыча, а потом бегом помчался в столовую, которая находилась неподалеку. Зеркало увидел сразу. Оно лежало на полу рядом с крючками, на которые мы вешали одежду. Я схватил прелесть Бернеса и, крутнувшись на месте, рванул обратно. Почти даже успешно рванул. «Эй, ты слепой! Аккуратней, придурок!» Ясен пень. Глаз на жопе у меня нет, поэтому и не заметил, как в дверях появился парень лет двадцати пяти. Следом за ним шли еще трое. По итогу получилось так. Я, развернувшись, чтобы выскочить из помещения, и попутно рассматривая зеркало, которое вертел в руках, со всей дури вхерачился башкой незнакомцу прямо в подбородок. «Извини!» Посмотрел на него, потер место удара, пожал плечами и хотел протиснуться в коридор. Ситуация эта совершенно случайная. Вообще не вижу проблемы в том, что произошло». «Извини, ты мне чуть челюсть своей башко не сломал!» Этот идиот схватил меня за плечо, со всей силы сжимая пальцы. «А что это у тебя, а?» Он вдруг протянул вторую руку, собираясь вырвать зеркальце Бернесса. Я шустро убрал свою конечность за спину. «Если всякие дебилы будут хватать вещь Марка, из-за которой он в голлума превращается, то мне такими темпами лидерства среди деддомовцев не видать. Да и вообще, рожа у товарища, с которым столкнулись, была слишком бесячая. Я, конечно, после встречи с директором школы выводы некоторые сделал, не дурак. Но именно этот, конкретный тип с зализанными назад волосами, наверняка из числа тех самых курсантов, которые, по утверждению Клячина, лучшие из лучших. Иначе у него не было бы настолько мудаческого выражения лица. «А откуда у тебя эта дорогая вещица?» Придурок еще сильнее сжал мое плечо. «Украл, Фади?» «Виктор, перестань!» Один из его товарищей, который, кстати, из-за наших разборок не могли пройти... Попытался на помаженного хлыща образумить. Почему сразу украл? Отпустит его? Да куда там? Засмеялся еще один курсант. Товарищ сержант решил показать свою значимость. Ты его теперь с места не сдвинешь. Слышь, Цыганков, отпусти пацана. Да он же из этих, из беспризорников. Конечно, своровал. На рожу глянь его. Так и думает, чего бы еще украсть. Вы карманы проверьте, парни. А ну признавайся. Придурок с фамилией Цыганков тряхнул меня за плечо и попытался вытащить из-за спины мою руку, в которой было зеркальце Бернеса. «Но, блин, не обессудь!» Тихо высказался я, чувствуя, как начинают звереть. В конце концов, раскорячившийся передо мной тип не преподаватель, не директор и даже, наверное, не полноценный чекист, раз его призвание отправили учиться. «Лучшее из лучших, говорите!» Цыганков в силу тупости, которая у него явно имеется, моей злости не заметил. Он как раз снова попытался отобрать зеркало. Я начал приседать. Он, что вполне логично, начал машинально наклоняться, продолжая тянуть руку к блестящему футляру. Это был тот самый идеально подходящий момент, который мне нужен. Я просто резко встал в полный рост. Ну как просто? Ясное дело, случайности не нужны. И в данном случае это неплохой стратегический ход, чтобы всякое мудачье немного прижало свою задницу. Естественно, по всем законам логики, после столь неожиданного для соперника пердимонокля. Я втемяшился лбом прямо в нос Цыганкова. «Ну что? Это у нас с Реутовым мышцы слабые, пока слабые, а мозги очень даже сильные». «Уж что-что, а как невзначай вывести такого идиота из строя, я прекрасно знаю». — выругался Цыганков. Ему пришлось отпустить мое плечо, чтобы хватиться за свой собственный нос, из которого, вот задача хлынула кровь. «Упс!» — я улыбнулся и пожал плечами. «Просто не мог не прокомментировать». А словечко это безопасное. Его в 1938 году не знают, конечно, однако и подозрительным оно не выглядит. «Твою мать! Что за ядрёный матрёный у вас тут происходит?» Раздался за спинами товарищей Цыганкова злой голос Шибко. Видимо, его внимание привлекла бестолковщина, которая происходила на пороге столовой. «Реутов, ты, бляха-муха, что тут устроил?» через растолкал парней и замер, переводя ошалевший взгляд с меня на Цыганкова, а потом обратно на меня – «Это как? Это ты?» — спросил, наконец, Шибко. Он не уточнил, что именно я, но тут, пожалуй, без подробностей все ясно. Панасычу, кстати, пришлось значительно повысить голос, потому что лучший из лучших продолжал тихо материться и слегка подвывать, при этом пытаясь зажать нос пальцами. Выходило у него забавно, с французским прононсом. «Никак нет, товарищ сержант государственной безопасности!» Я моментально вытянулся в струнку, уставившись на Шибко искренним, честным взглядом. «Вот человек тут!» Не удержал равновесие и ударился мою голову носом. Случайно получилось. Извините, я не специально, честное слово. Естественно, извините, предназначалась Панасычу, никак не Цыганкову. Он кинулся в драку, пробубнил зажимавший нос придурок. Я требую разобраться с инцидентом. Однако его категорическое заявление, высказанное не менее категорическим тоном, вызвало смех парней, которые оказались свидетелями нашей стычки. — Да ладно тебе, Витя, что ты заливаешь? — вмешался один из них. Говорили тебе, отстань от парня, а ты все хотел свое доказать. Товарищ сержант государственной безопасности, ваш воспитанник сказал правду. Все вышло случайно. Шибко умолча кивнул моему защитнику. Подозреваю, у по Панасыча просто не было цензурных слов. А затем одним весьма ощутимым тычком сержант госбезопасности выпихнул меня в коридор. Аж между лопаток, куда шмякнулась его ладонь, что-то хрустнуло. — Ну, Реутов, ну ядрить твою мать душу! «Из всех самых хреновых вариантов ты умудрился вляпаться в самый хреновый!» Громким шепотом прошипел Панасыч, рождая в моей душе смутное подозрение, что я опять где-то немножко просчитался.